Глава 9 Не пытайся встать предупредил меня знакомый женский голос раздавшийся в полной темноте. Я только успел проснуться и уже хотел подняться, но видимо что я больше не сплю заметили раньше. Почему тут так темно в первую очередь задал я такой вопрос. так ночь на дворе, егор ответила Арина мягко проведя рукой по моей голове.коко я был в отключке, «Ты был при смерти», — строго произнесла моя жена. «Хорошо, что Роксана успела привести тебя домой до того, как стало бы слишком поздно». «Куда ты ввязался, Егор?» «Значит, при смерти», — повторил я рукой на ощупь, касаясь груди, куда пришел удар того недобитого одержимого. «Вот надо же было так оплошать. Сейчас же ничто не напоминало о ранении, настолько хорошо со мной поработала Арина». «Егор», — требовательно повторила девушка, — «что ты ждешь от меня?» — спросила я, посмотрев на нее. Благо теперь я видел, что свет в комнате все же присутствует, благодаря незашторенному окну и луне, которая вышла из-за облаков. «Мне просто не повезло». «Не повезло, говоришь?» — злой в то же время устало ответила на это Арина. «Ты называешь то, что ты чуть не умер, невезением? Тихо». успокаивающе произнес я, сжав ладонь девушки. «Я же вернулся домой, значит, не все так плохо. Я понимаю, что ты глава нашего рода, и я должна слушаться тебя как своего мужа, но это...» от чего отчего-то задрожала она. «В какой-то момент я думала, что не смогу тебя удержать». «Все было настолько плохо?» — спокойно спросил я, будто говорил о какой-то мелочи, хотя сам изрядно удивился. Чем бы тебя ни проткнули, но в этом был яд, который быстро распространился по телу и не давал привести тебя в чувство. Роксана отказывается говорить, где ты получил это ранение. Так что пришлось действовать самостоятельно, не зная особенностей этого яда. Быстро произнесла Арина на одном дыхании весь этот спич, тяжело вздохнула и устало выдохнула. «Я могла по неосторожности тебя добить». Повезло, что яд отреагировал стандартно на технику вывода вредных веществ из организма. Если бы он имел магическое происхождение и начал сопротивляться моим техникам, я бы тебя не спасла. Значит, мне сильно повезло, что моя жена прекрасная целительница. Улыбнулся я, попытавшись поцеловать ее. — Ты все шутишь? — воскликнула Арина, вскочив с кровати. — Ты можешь быть хоть в этот раз откровенным со мной. «Я не хочу однажды увидеть труп своего мужа на пороге дома». «И что ты предлагаешь мне сделать?» Спросил я, упершись локтями в кровать, так, чтобы видеть силуэт целительницы на фоне окна. Сейчас она была лишь в легкой ночной сорочке, что открывало вид на ее точеную фигуру, и мысли невольно уходили в совершенно другую плоскость. Да даже будь я на последнем издыхании, то такой вид бы точно настроил меня на определенный лад». Но по поведению Арины было понятно, что она не настроена на иное продолжение разговора. «Я делаю все, чтобы наш род окреп в кратчайшие сроки. Для этого нам нужна репутация и деньги. Именно поэтому я порой так рискую». «Но неужели тебе необходимо идти на столь опасные авантюры?» Повернувшись, пристально посмотрела мне в глаза жена. «Ты сама захотела, чтобы я стал твоим мужем». Улыбнулся я, глядя на то, как взволнованно и одновременно яростно смотрит на меня эта черноволосая красавица. Что ни говори, но обе жены у меня были красавицами. Вот только в отличие от Лены, у Арины ярость была холодной, словно она обдумывала, а не прирезать меня тут или еще помучить. И ведь ей это ничего не стоит, тем более она успеет меня исцелить и повторить эту процедуру еще несколько раз для профилактических целей. «Вся моя жизнь связана с определенным риском. И, как видишь, я вроде сумел дожить до своих лет и оказаться даже в плюсе. Ты вечно все держишь в тайне от меня», — уже с меньшим пылом продолжила Арина. «Потому что не все, что я делаю, тебе необходимо знать для твоего же спокойствия», — пожал я плечами. «Мы уже об этом говорили и не раз. Просто поверь, твоего мужа не так просто убить». Говорит мне человек, которого мне пришлось буквально вытаскивать с того света, скептически произнесла девушка. Да, неудобно получилось, неловко улыбнулся я, садясь на кровать. Но не переживай, я действительно не собирался так делать. Арина еще несколько секунд неподвижно стояла напротив меня, а потом, вздохнув, села ко мне на колени, обхватив шею руками и уткнувшись в шею. «Ты просто не представляешь, каково мне было видеть себя всего окровавленного и бледного!» Тихо на грани истерики прошептала она. «Говорить что-то в этой ситуации было бессмысленно, так что я просто сильнее прижал к себе жену, и мы так просидели, пока сон не одолел обоих». Утром я чувствовал себя достаточно бодро, чтобы быстро позавтракав, Сразу же заняться делами. Только не так давно я узнал, что, оказывается, в империи существует законно запрет продвинутой военной техники для массового использования. Как только раньше не натыкался на этот запрет, стоит лишь разводить руками. Все как-то воспринимали это само собой разумеющимся, а для простолюдина, коим я относительно недавно был, такие сведения и вовсе являются недоступными. К чему это я? А к тому, что если технику нельзя купить обычным способом, то можно получить списанное оборудование, используя черный рынок. Не каждого из найденных мной учеников чернокнижника я сдавал службе или клану Мин. Некоторые из них представляли собой слишком незначительные цели, чтобы от них была хоть какая-то выгода. Впрочем, шлепник быстро заинтересовался такими людьми. Уж куда он их дальше отправил, меня нисколько не волновало — Главное, я через него смог добиться покупки оборудования последнего поколения, которое случайно списали со склада. Таким образом, имея деньги и влияние, можно было получить многое, даже несмотря на запреты и то, какими силами обладает император и его семья. Секретные разработки так легко получить не удастся, но иметь оборудование, которое предназначено для армии, стоило того. А как радовался Сэм, увидев ящики со стертыми маркировками, это надо было видеть. Впрочем, он на удивление быстро понял, что именно находится перед ним, и даже не особо слушал мой приказ ввести оборудование в строй и произвести все необходимые настройки. Главный техник Рода до сих пор занимался тем, как незаметно ввести все это оборудование в эксплуатацию, но уже сейчас я мог пользоваться плодами его успехов. Как только я коснулся своего рабочего стола ладонью, сразу же активизировались голографические экраны, приняв мою биометрию. На одном из экранов уже находились документы, которые требовали моего личного ознакомления. Но сейчас меня больше волновало, чем же закончилось то нападение одержимых на конвой службы. Информация эта была секретной, но через Скуратова я имел определенный доступ к их системе. а дальше уже Рэми совместно с Сэмом умудрились вытащить из этого доступа максимум возможностей. Бэймин явно подошел к освобождению Аделины с большим размахом. Непонятно, где он раньше прятал такие ресурсы, но для ее освобождения было задействовано уж слишком большое количество демонов, чтобы это мог провернуть только один человек. Причем лишь несколько из них, и то среди одержимых, были призваны давно, чтобы успеть освоиться в нашем мире и не получать отката от его энергетики. Оставшиеся были лишь пушечным мясом, необходимым для отвлечения. В первую очередь посмотрел на сухую статистику, выведенную из уже написанных за это время отчетов сотрудниками Службы магической безопасности империи и сведенные в одну таблицу предусмотрительной Реми. Погибло 23 человека – принадлежащих службе, и еще около 50 гражданских, попросту оказавшихся не в том месте и не в то время. Около, потому что не всех потерпевших можно было квалифицировать как пострадавших из-за этой стычки. Да и многие еще боролись за свои жизни в больницах столицы или ближайших городах, смотря куда быстрее их было отправить. Именно такое количество человек погибло не столько по вине сколько из-за просчета аналитиков службы, которые попросту не могли предусмотреть такой исход. Часть вины бесспорно была и на мне, но убиваться по этому поводу я не собирался. Куда более важным было то, что того шестерукого демона удалось одолеть даже без моей помощи, что было несколько удручающим. Я уже собирался выставить приличный счет за его уничтожение, но кто же знал, что одержимый окажется настолько живучим, что еще и подловит меня». Судя по тем же отчетам, трехглазого демона сумел одолеть Константин, когда демон отвлекся на бойцов службы, которые ему удачной атакой подбили правый глаз. Этого хватило, чтобы мак воздуха получил необходимое время для завершающего штриха в своей технике, и в этот раз воздушное копье попало куда надо, разворотив голову гиганта. Казалось бы, в этом был успех и главная победа службы. Вот только Тихорова успела за это время исчезнуть, а те бойцы, что должны были присматривать за важным источником расследования, не оставили никаких следов. В отчетах было очень много противоречивой информации по этому поводу. Высказывались как предположения о предательстве, так и о похищении этих людей. К сожалению, зацепок было слишком мало, чтобы сказать наверняка, так что руководство пока решало, как необходимо поступить в данной ситуации. Отдельные категории шли отчеты о самих одержимых, и что они напали не только на нас, но и на некоторые рода, как это происходило под Новый год. Только если тогда это была определенно первая проба, то в этот раз нападение было более подготовленным и отчасти успешным. Так что неудивительно, что аристократы требовали ответов от службы, ведь теперь они увидели собственную кровь, и терпеть было выше их сил. Хотя, по правде говоря, они просто испугались, что ранее, казалось бы, такая безопасная столица стала местом, где тебя могут убить и остаться безнаказанными. Были и такие представители магов, которые требовали обеспечить им наивысший уровень безопасности не совсем осознавая, что в масштабах государства они были лишь маленькими винтиками, до которых мало кому есть дело. А вот сильные роды пока сохраняли молчание, что, впрочем, не означает, что они оставят это без внимания. Тут уже вопрос совершенно иной плоскости, который мне в силу слишком молодого возраста рода попросту недоступен. Через пару лет я, может, и войду в это своеобразное объединение аристократов Российской империи, Но пока об этом рано говорить. Посмотрев эти сводки, я вновь вернулся к нашей ловушке с наживкой. К сожалению, ловушка оказалась слишком слабой для подготовившегося к ней чернокнижника. Так что невольно я тоже склонялся к варианту с предательством. Все маршруты были случайными, и заранее узнать, каким из них в этот раз мы двинемся, было довольно проблематично. Все это требовалось тщательно обдумать, Но раз Константин мне не звонит с раннего утра, то у меня есть еще немного времени. Невольно коснулся рукой места, где из меня вылез тот четыре одержимого. Я уже настолько привык, что меня в принципе опасность никогда не касается, если я задействую свои призывы. Что напоминание о том, что сам я оказываюсь все равно уязвимым, неприятно задевали самолюбие. В следующий раз, если будут собираться на подобную вылазку, Обязательно надену доспехи, что использовал в путешествии в мир демонов. Пускай на меня лучше лишний раз покосятся, чем я вновь получу подобное ранение. И как бы мне этого не хотелось, придется уделять тренировкам с Миемотой и Роксаной больше времени. По крайней мере до того, как я не найду приемлемого решения безопасности, что окажусь втянут в рукопашный бой. А то, что теперь буду обязательно делать контрольный выстрел, Про это можно и не говорить. Планов много, но вот только когда их воплощать в жизни? А мне казалось, больным запрещено курить, без стука войдя в палату своего напарника – Я обнаружил Константина в безуспешной попытке высечь искру для того, чтобы прикурить. «Ой, только ты не начинай!» – недовольно отмахнулся от меня напарник. Выглядел он довольно бодро, несмотря на перевязанное плечо. Насколько я знал, в него угодила слюна того трехглазого демона, которая действовала аналогично сильной кислоте. Можно сказать, это был последний плевок демона до того, как он испустил дух. А я даже не догадывался, что он так может. А ведь тебе сейчас предписан покой, возразил я на это успев через коммуникационный барьер, ознакомиться с копией его дела в этой больнице. Тебе только вчера смогли собрать плечо, а ты уже травишь себя, покачал я головой, сделав вид, что сильно в нем разочарован. Я же просил, чуть ли не взвыл скуратов. Мне и так врач закатил несколько лекций на этот счёт. Значит, надо использовать более жесткие методы, добро улыбнулся я. Егор, можешь так больше не делать, успокоившись, тихо попросил Константин. Чего именно? слегка склонил я голову набок. Говорить подобные вещи с такой улыбкой, осторожно ответил мужчина. это, знаешь ли, пугает, особенно зная, на что ты способен. Боишься, что я нашлю на тебя демонов? хмыкнул я. Но ну уж нет, не дождёшься. «Я так и знал, что ты хочешь избавиться от меня, как от своего напарника», обвиняюще ткнул я пальцем в его сторону. Эх, надо было включить запись, чтобы запечатлеть ту бурю эмоций, что на несколько мгновений отразилась на лице моего напарника. Ладно, шутки в сторону. Перестав улыбаться, я присел рядом с кроватью и внимательно посмотрел на оперативника службы. «Как же ты так подставился?» «А как ты?» Отвечать вопросом на вопрос довольно невежливо, тяжело вздохнув, произнес я. И все же я немного пропустил события, и мне бы хотелось знать, что произошло. Мы просчитались, вот что произошло, грубо ответил Константин, все пытаясь заставить зажигалку выдать пламя, из-за чего только больше нервничал. Угроза чернокнижника до этого момента воспринималась как нечто неприятное, но с чем может справиться и одна оперативная группа? «Это даже несмотря на то, что мы никак не могли выйти на его след». «Теперь же...» Вздохнув, он сделал небольшую паузу и поморщился, когда непроизвольно двинул перебинтованным плечом. «Теперь же руководству однозначно будет многое, что высказано насчет него. Так что ставки будут повышаться». «Повышение ставок — это хорошо», — улыбнулся я. «У тебя есть какое-то решение?» уже достаточно хорошо зная меня скуратов просто не мог не заметить что я в данный момент слишком спокойный и довольный разумеется кивнул я да ты издеваешься мужчина даже дернулся от попытки достать меня вот только полученное им ранение несмотря на помощь целителей было все равно нешуточным так что его попытка что-то там сделать закончилась тем что он вновь повалился на наклонную спинку кровати Чёртово демоны, устало произнёс Константин, осторожно касаясь плеча. Демоны не столь уж и плохи. не согласился я с ним. Небольшая печать с моей стороны, и вот кончик сигареты моего напарника, которую он во время разговора так и не выпустил, зажёгся. Спасибо, едва слышно поблагодарил мужчина, сразу же затянувшись и блаженно растянув губы в улыбке. Хорошо ещё, что вентиляция в палате была очень хорошей. и весь дым почти сразу снесло в сторону. Бросал бы ты эту вредную привычку, попенял я ему на то, что уже не раз просил его сделать. «Ты тему-то не переводи», — пригрозил мне сигаретой Константин, и ответь уже на вопрос. «А как же загадка, интрига, тайна? Разве не интересно будет раскрыть ее самому?» Начал задавать вопросы, чем больше выводил Скуратова из себя. «Ну а если серьезно, то я к Тихоровой прицепил духа, который должен был отследить ее перемещение, в случае, если она сможет выбраться. «То есть ты изначально думал, что ей удастся сбежать?» настороженно произнес мой напарник, слегка успокоившись, но благодаря мне он уже успел выкурить половину сигареты, так что осталось не так долго терпеть этот запах. «Не надо ни в чем меня обвинять», — предупредил я его. «Просто обычная подстраховка». «Кто же знал, что ей действительно удастся сбежать?» «А нельзя было об этом сказать сразу, чтобы я потом не выслушивал от начальства о том, как все плохо было организовано, хотя я даже не отвечал за конвой, а просто сопровождал его!» — в сердцах воскликнул Константин. «И ведь он искренне возмущается, хотя я прекрасно помню ту фигуристую даму в строгих очках, от которой мой напарник был в полнейшем восторге». или же это все наиграно? К сожалению, я не настолько хорошо и, слава всем богам, знаю Константина, чтобы судить о его предпочтениях в этой теме. Что-то меня не туда занесло. В итоге наш маршрут слили, развел я руками. Так что на твоем месте я бы не стал удивляться моему молчанию по этому поводу. И так было мало шансов, что его не заметят, так что я просто решил попробовать». — С этим тоже предстоит разобраться, — поморщился мужчина. — Отдел внутренних расследований всю душу выезд, задолбав всех вопросами. — Не думаю, что это что-то даст. Ну да ладно, не смог я удержаться от комментариев и не перебить его. — Опять говоришь загадками, — проворчал Константин. — Можешь сказать открыто? — Открыто, — говоришь, — с прищуром посмотрел я, скрестив руки на груди. — Ну что же, будет тебе открыто? Я человек посторонний и являющийся всего лишь внештатным консультантом. На этой фразе меня невольно пробрал смешок. Впрочем, и сам Скуратов криво улыбнулся. Уже давно было понятно, что все это лишь фикция для прикрытия нашей основной деятельности, но и для того, чтобы мне выплачивать положенное вознаграждение. Так что не могу утверждать с большой уверенностью, но в службе может быть полно шпионов, даже они сами того не знают. Подожди, Прервал я своего напарника до того, как он успел что-то сказать. Сначала дослушай. Несомненно, служба магической безопасности империи обладает полномочиями достаточными, чтобы обвинить аристократа даже из родов, состоящих на вершине власти и могущества. Вот только это же вам не позволяет использовать действительно сильных магов в своих средах. «Ты – одно из исключений», – снова предупредил я его фразу. «Одно то, что ты, маг воздуха, занимался расследованиями, связанными с проклятыми артефактами и демонами, говорит о том, что вам не хватает нужных кадров. Именно поэтому я столь ценен для вас. Не смог я удержаться от улыбки». «Ты, конечно, уникальный маг, но не слишком себя переоценивай». Отвернувшись, ответил на это мой напарник, но, главное, не стал больше опровергать мои слова. «Помню, помню, та зеленоволосая шаманка!» — кивнул я. «На самом деле подобных специалистов хватает, но больше они необходимы на границе, так как с таким там больше проблем». «Не знал», — пожал я плечами. «Но все равно это не отменяет того, что среди сотрудников службы нет специалистов, которые могут с ходу найти одержимого или небольшого демона». «Хочешь сказать, что нам могли подослать шпиона?» Перебил меня Константин. Вполне рабочий вариант, особенно учитывая, что против вас работает опытный чернокнижник, который может призвать с помощью ритуала не только демонов, которые готовы убивать, но и которые готовы следить за другими. Вообще магия демонов довольно разнообразна. Например, те же суккубы. Припомнил я случаи своего знакомства с Леной. Там правда был инкуб, но всё же эти виды демонов родственны друг другу. и обладают идентичными магическими способностями. «Я так и знал, что ты их использовал для личных целей», цокнул языком мой напарник, уважительно посмотрев на меня. «Ну и как оно?» «Что оно?» «Решил сыграть я в дурачка». «Ночь с суккубой, разумеется». Похабно улыбнулся он уже давно, не скрывая от меня свою любвиобильность. Десяток выпитых под ноль тела одна очень довольная демонесса. Холодно произнес я. «Да, интересная была ночка». «Вот умеешь ты нагнать жути», — поюжился Константин. «Так в итоге, ты думаешь, что этот чернокнижник подослал в офис своего шпиона?» «Как я говорил, это один из вариантов», — кивнул я. «Дело может быть куда проще. Банально кого-то могли купить». «Но с этим и без нас разберутся», — отмахнулся мой напарник. «Что по поводу твоей слежки за Тихоровой?» «Пока не знаю», — развел я руками. Духа я подослал к ней слабого, как раз, чтобы его не могли так просто обнаружить. Из-за этого же я не могу получать от него постоянную информацию о текущем положении. Пока я только знаю, что они были где-то в пригороде. Тогда чего мы ждем? Скуратов уже порывался встать со своей кровати, но повалился из-за слишком болезненных ощущений. «Вот ведь! Меня уже успели подлатать». а я все равно чувствую эту боль в плече. «Так и рана была нанесена демоном», — хмыкнул я. «Уж демона борцу это должно быть известно». «Да вот именно, что неизвестно», — ехидно произнес он. «Как-то недводилось мне получать настолько серьезные ранения». «Ну, ничего. Недельку отдохнешь, а потом отправимся на охоту», — пообещал я. «Как раз к тому времени тебя выпишут, а я пока подготовлюсь». Можно подумать, что я зря в это все ввязался с поисками чернокнижника, да еще и связался с кланом Мин. Но мне не нужна была конкуренция в лице человека, который может обеспечить заинтересованных лиц такими уникальными бойцами, как демоны. В то же время, чем больше он привлекает к себе внимания, тем больше людей может начать задумываться о моих возможностях. Если один чернокнижник успел натворить столько дел, то ведь и один темный призыватель может быть способен на подобное. Благо, я специально занижаю свои способности, иначе вопросов было бы только больше, а этого мне совсем не нужно. План найти одного из учеников Баймина для того, чтобы он стал работать на меня, откровенно говоря, провалился. Не знаю, как именно он отбирал кандидатов, но в итоге ни один из них не подходил для моих целей. Да и предварительная оценка Реми показывала, что мне не удастся скрыть подобное от службы, так что и нечего этим заморачиваться. По крайней мере, не в ближайшие пару лет. В идеале, чтобы такой чернокнижник вообще про меня ничего не знал. Но и обучать самолично его необходимым ритуалам я не собирался. Моя энергетика оставляет на людях после длительного контакта след. А мне бы не хотелось, чтобы призванные с помощью ритуала демоны смогли почуять меня заранее и сорвать всю задумку. Если говорить насчет человеческих жертв, которые бы потребовались для такого, в мире хватает людей, без которых жизнь была бы лучше, а демоны являются превосходными охотниками. Просто мне пока это было неинтересно. И что мы имеем по итогу? А в итоге получается, что если я хочу спокойно, насколько это возможно, увеличивать влияние своего рода, то мне необходимо избавиться от Баймина. Причем меня устроит вариант как с его устранением, так и если он исчезнет с территории империи. Проблема последнего варианта в том, что он уже осведомлен обо мне, и тут не совсем понятно, а стоит ли оставлять человека, что может потом доставить мне неприятности в живых. Ну а пока решаю, можно сделать и другую работу. Тем более меня никто не освобождал от дел рода.